В один летний день 1704 года, когда звон вечерний тяготел над Москвою, шел нищий, один оденеханек, по обширному полю, расстилавшемуся от города до Новодевичьего монастыря. Этот нищий не походил на своих собратьев, рубящим и суме изменяло какое-то благородство душевное.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 Но Густав был равнодушен к этим знаком сердечного внимания. «Как, — скажут некоторые светские люди, — как быть верну пять лет? Это почти осада трои. Да, милостивые государи он любил Луизу, как никогда еще.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 боялся мнение света и потому колебался было освободить своего пленника, но испуганный новыми победами Карла оставил по-прежнему падкуля в заключении. Переписка открыта, пленник переведен в Кёнигштейн, под строражайющий присмотр. А человеколюбивый комендант Зоненштейнский казненён. Мщене,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 Рассказывают, что комендант Кёнигштейнский, несмотря на ужасный пример, в его глазах свершённый, склонился было за тельца золотого освободить нашего дядю. Но что Паткуль слишком понадеялся на заступление Петра, на важность своего сана и великодушие Августа и отказался купить себе свободу ценою денег. Однажды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 Здесь рукой Карла XII написано было, читал и велел доставить письмо по адресу Траутфеттер, не Паткуль. Отряд шведский под начальством двух лифлянцев, барона Ротгаузена и капитана Стаккельберга, принял в свое заведование Паткуля и отвел в его в Рейхардсгримм